Глава 5. Мне было тепло и мягко Тело утопало в пушистом мехе Но лицо чувствовало, как прохладен вокруг воздух Не открывая глаз, я зарылась поглубже Закуталась в меховое одеяло Улыбнулась непонятно чему И вновь заснула Когда я проснулась в следующий раз и открыла глаза Вокруг царила темнота Впрочем, это было нормально для сторожки, где полоумные кадари не додумались сделать окна. Кадари, сторожка. Вздрогнув, я села так резко, что перед глазами на мгновение расцвели жёлто-зелёные круги. Я помнила, как мы шли сюда. Помнила стража, помнила тени и собственное решение уничтожить того, кто их послал. Помнила первый поцелуй и второй, погрузивший меня в сон, «Да, я прекрасно всё помнила, вот только не понимала. Это больше походило на бред, чем на реальность. Мервин. Он обязан был всё мне объяснить. Вскочив на ноги, я сделала шаг вперёд и запоздала, вспомнила, от отчего рекомендуют хоть иногда смотреть вниз. Мервин лежал, не касаясь меня, но рядом, и я, запнувшись, почти наступила ему на руку. Всё же у Таирта была хорошая реакция». «Рель, я не прикроватный коврик», — сообщил мне Мервин вежливо, садясь и рассматривая свои пальцы на предмет повреждений. «Извини», — пробормотала я и спросила уже громче. «Что ты здесь делаешь?» «Сплю». исчерпывающий ответ. «Объясняй». Я села обратно на меховое одеяло, оказавшееся шкурой неведомого зверя. «То, что со мной происходит, это результат прельщения бездны?» Несколько мгновений Таирт молчал, глядя в пустоту перед собой. «Хотел бы я, чтоб всё было так просто. Меня пробрала озноб. Если то, чем у нас пугают детей, для него просто, что тогда...» Я встряхнула головой. «Хоть объясни толком, что такое прельщение бездны?» Мервин пожал плечами. «Желание туда вернуться...» Вновь и вновь открывать порталы и врата. Те, кого это затронуло, рассказывают, будто видят там бесконечное ночное небо. Яркие звёзды слышат манящие голоса. И рано или поздно прельщённый решает навсегда остаться в бездне. Я прикусила губу. Мервин был прав, подобного со мной не происходило. «Тогда что?» Таирт опустил голову, рассматривая собственные руки. «Я бы очень хотел ошибаться». «Мервин!» Его недомолвки начали меня злить. В конце концов, это случилось со мной, а не с ним. Он взглянул на меня. «У тебя по всем признакам одержимость». «Что?» Я хотела вскочить на ноги, но Мервин сделал легкое движение рукой, и я вновь упала на шкуру. «Выслушай спокойно, Райша, не перебивай». Я попыталась разозлиться за только что наброшенную им нить подчинения, но в душе вместо того начала расти паника. Что угодно, только неодержимость. «В тебя вселился демон бездны», — тем временем продолжил Таирт. «Не знаю, когда именно это случилось и где. Может быть, во время первого открытия портала. Мне удалось его связать, но это ненадолго». Я не слышала больше ничего, кроме гола крови в ушах. Дыхание перехватило. Под ногами вместо тёплого пола словно открылась чернильная пустота, и я полетела вниз, чтобы на дне стать кровавым ошмётком. Одержимость. Самое страшное проклятие, какое может пасть на эльтуань Случалось это, к счастью, редко, один-два раза за жизнь поколения, но последствия, если одержимого вовремя не убивали, были сравнимы с гражданской войной. Ладонь Мервина коснулась моей руки, и я вздрогнула так, словно он прижал калёное железо. «Каким-то образом тебе удалось сохранить свою личность?» Таирт чуть покачал головой. «Думаю, только поэтому я жив. Обычно одержимые начинают с того, что уничтожают вокруг себя всех разумных». Я вздрогнула, вспомнив собственные мысли в тот миг, когда после бегства тени Мервин меня коснулся, «Не будь он моим, Эль эро. Хотя с какой стати это остановило демона? «Ты должен был убить меня сразу, как только понял!» Меня начал колотить озноб, страх, ярость, нарастающая безнадежность и отчаянный крик в душе. «Почему я? Почему?» Если демон полностью овладеет мной, превратится в свою жалкую марионетку — то не только моё тело, но и душа будут осквернены и прокляты. Хозяйка сущего не допустит меня в своё царство, не даст нового перерождения. Когда демон насытится чужой смертью и вернётся в бездну, бросив моё тело, я, реэль тоже уйду за грань, стану ещё одной бессмертной, вечно голодной тварью с жёлтыми гнилушками глаз. Я не хотела этого, не хотела. Что угодно в этой жизни, только не такое посмертие. «Почему не убил?» — спросила я тихо. «Не смог». Мервин смотрел себе под ноги. «Может быть...» — продолжил Таирт. «Но я чувствовала, что он сам себе не верит». «Может быть, ты еще освободишься от демона». «Как?» Я понимала, что это просто слова, но все равно спросила. «Не знаю, сколько получится удерживать его внутри... Мервин все же поднял голову и посмотрел на меня с нестерпимой болью в глазах. «Но если мое заклятие выдержит, то мы успеем добраться до старого храма на одном из мертвых островов Бездны. Его жрецы помогут». Первой моей мыслью было «лучше умереть, чем просить помощи у Кадари». Только они жили на островах в Бездне. Только они могли быть жрецами этого храма. «В чем дело, Риэль?» Мервин заметил, как я неприязненно поморщилась. «Ненавижу Кадари», — сказала я почти виновата. «В том храме их нет». После короткой, почти незаметной паузы произнёс Мервин. «Тогда кто?» «Я всегда считала, что на островах в бездне обитает только проклятый народ». «Не знаю, но точно не изгнанники». Я был там однажды, почти двадцать лет назад, и издали видел церемонию очищения. Все жрецы были белокожи, со светлыми волосами, совсем не похожи на Кадари. От его слов окутавшая меня волна неприязни сошла на нет. Я с благодарностью приму помощь от любого народа, только не от потомков предателей. «Почему ты так ненавидишь Кадари?» Мервин действительно не понимал. Я пожала плечами. «Ты же знаешь их историю». «Знаю. Но почему их ненавидишь? Ты. Что плохого они сделали лично тебе?» «Я ощутила растерянность. Они мне просто противные Не знаю, с детства терпеть их не могу». «С детства...» Мервин расслабился. «Почему ты спрашиваешь?» «Подумалось, что это влияние демона». «Духи бездны уже много веков пытаются уничтожить народ Кадари». «Как я их понимаю?» — сказала я мрачно. «Тебе не кажется, что это жестоко?» — миролюбиво поинтересовался Мервин. «Нет, не кажется. Меня передёрнуло от воспоминания о том, как пришлось коснуться руки одного из изгнанников, Стина Аргора, словно бы я добровольно окунулась в лужу грязи. Сфера миров будет куда чище, когда проклятых не станет». Я пододвинула звериную шкуру, любезно выделенную мне мервином в качестве постели, вплотную к печи и села у самого огня, почти полностью открыв металлическую створку. Иногда я подбрасывала внутрь чёрные камушки, которые запасливые кадари заготовили в избытке. Огонь не съедал забавную пищу сразу. Сперва он долго примеривался, потом подкрадывался сразу со всех сторон и только тогда начинал поглощать черныши, вкусно похрустывая. Мне тоже хотелось съесть чего-нибудь вкусного с золотистой поджаренной корочкой и соблазнительным ароматом. Но у меня была только половинка от «Хейло», которую я мучительно грызла уже полчаса. По вкусу это больше всего походило на засушенную под прессом траву. Резкий голод это кулинарное недоразумение действительно заглушило и вроде бы даже добавило сил, но разных вкусностей захотелось еще больше. «Тебе холодно?» Мервин продолжал обыскивать сторожку, не забывая следить за мной. «Нет, мне было даже жарко». «Тогда зачем ты села к огню?» «И впрямь. Зачем?» Стоило задаться этим вопросом, и тут же сам пришёл ответ. «Огонь успокаивает». «С каких это пор?» Мервин подошёл ближе и остановился у меня за спиной. Мне не нужно было оборачиваться, я и так чувствовала, как он напряжён. Могла представить, как сходятся над переносицей чёрные брови. Потому что прежде, и Таирту это было прекрасно известно, вид языков пламени оставлял меня безразличной Не знаю. Я вздохнула и уткнулась лбом в колени. Глаза жгло, но слёз не было. Уже совсем скоро я перестану различать, что есть я, а что влияние демона». Мервин присел рядом и осторожно привлек меня к себе. Обнял. В этом движении не было ни капли чувственности. Так можно было обнять, успокаивая маленького ребенка. Я устроилась в его руках поуютнее, прижалась щекой к груди, вслушиваясь в ровное биение сердца. Но мой взгляд ни на мгновение не отрывался от огня. Казалось, пока он горит, всё будет хорошо. Всё обязательно будет хорошо», Не знаю, сколько времени мы сидели так. Мои мысли текли неспешно, без системы, пока одной не удалось вытеснить остальные и выйти в реальность вопросом. Мог демон пощадить тебя, потому что ты мой эль Мне показалось, что сердце Таирта пропустило пару ударов, а еще он будто перестал дышать. Я удивленно подняла голову и встретила его куда более изумленный взгляд. «Твой...» «Эль-Эро?» повторил он эхом. «Ну да». Я кивнула, а потом до меня начала доходить. «Ты не знал? Ты правда не знал?» Мервин покачал головой. «Как можно было не догадаться?» Я искренне возмутилась. «Это же стало понятно с нашей первой встречи». «Тебе было тогда семь лет». Мервин выглядел возмущённым не меньше моего. «Какая разница?» Я уже готова была выложить Таирту всё, что думаю о его толстокожести и недогадливости, но он успел первым. Эльэро Эро. Пустые сказки жрецов». На мгновение я потеряла дар речи, а Мервин продолжил развивать мысль. «Никакой бог не делил души Эльтуань наполовины. «Жрецы придумали это, чтобы внушить больше благоговейного страха. Эль-Эро не бывает». «А как же...» — начала я, готовясь перечислить те случаи, что вошли в легенды. «Для того, чтобы любить или ненавидеть, не нужно быть Эль-Эро». Горячо перебил он. «Другие расы способны на глубокие чувства не хуже нас, но никто не разбрасывал половинки их душ по свету». «А оказывается, ко всему прочему, ты еще и еретик». — сказала я задумчиво. Мервин криво усмехнулся. — Хорошо, что дракону нет до этого дела. Я пригляделась к Таирту внимательней. Упрямая складка между бровей, всё внутри напряжено. По какой-то неведомой причине для Мервина было важно, чтобы Эль-Эру не существовало. Он бы не поверил никаким доказательствам, никаким словам, потому что не хотел верить. И я чувствовала, что за своё неверие... Он будет цепляться до конца, что признать неправоту для него было бы страшнее, чем для меня осознать себя во власти демона». Я вздохнула. «Не буду тебя ни в чем убеждать. Но смотри, демон должен был получить всю мою память и понять, что я действительно считаю тебя своим эль -Эру. Могло это повлиять на его решение?» «Возможно», — после паузы нехотя ответил Таирт. Мы сидели так еще около часа. Потом Мервин отпустил меня, поднялся, подошел к двери и распахнул ее. Какое-то время стоял на пороге, вглядываясь в лес, потом повернулся ко мне. «Мне придется уйти, чтобы отыскать источник силы. Будь осторожна, не пользуйся магией. И помни, что страж защитит тебя почти от любой опасности, если я не успею вернуться вовремя». Слегка оттолкнув Таирта, Внутрь сторожки заглянула любопытная морда-единорожка. Услышал, должно быть, упоминание о самом себе. Я тоже встала на ноги и, скрестив руки на груди, недовольно посмотрела на Мервина. «Ты же понимаешь, что найти источник необходимо», — сказал он увещевающе. «Иначе все скопленные силы я буду тратить на усыпление демона». «Понимаю», — согласилась я мрачно. «Мне другое не ясно». «Почему я тоже не могу пойти?» Было видно, что Таирту хотелось отправиться в путь прямо сейчас, не тратя время на споры с глупой мной, но он сдержался. «Во-первых, ты будешь меня задерживать. Во-вторых, здесь безопаснее». «А если демон проснётся в твоё отсутствие?» Мервин покачал головой. Я обновил заклятие, потратил на него весь резерв, между прочим. Так что если демон действительно сумеет сбросить путы в ближайшие сутки, моё присутствие ничем не поможет. Да, Мервин, как никто другой, умел утешить и вселить оптимизм, о чём я ему и сообщила самым саркастическим тоном. Жаль, что в отстаивании своей точки зрения мне это не помогло. Недовольным тоном я пообещала пользоваться магией, только в самом крайнем случае — а то я сама не понимала, что это может спровоцировать пробуждение демона, а потом наблюдала, как Таирт исчезает в глубине леса. По его словам, он сумел обнаружить источник в полуторадневных переходах, значит, самое большее — через два дня Мервин вернется оттуда через портал. Я очень надеялась, что к тому времени я еще буду собой. Медленно текли часы. Я позволила единорожку войти — И теперь вновь сидела у огня, обнимая его тёплое пушистое тело. Если не смотреть в жуткие глаза, можно было представить, будто у меня в руках всего лишь кукла, которая от магии получила подобие жизни. Я ни разу не видела подобные творения во дворце. Да единорог и был похож на куклу. Ни одно действительно живое существо не смогло бы простоять вот так несколько часов и ничем не выразить недовольства. Стражу же было всё равно. Главное, хозяйка близко. «Хозяйка довольна». Я встряхнула головой, выбрасывая пугающие мысли. Я даже не знала, мои ли они. Начала клонить в сон. Я свернулась клубочком на меховом одеяле, после недолгого раздумья, решив использовать стража вместо подушки. Единорожек не возражал. Мне стало почти хорошо. Страх перед сидящим внутри демоном совсем ушёл, Только въедливым червяком точила тревога за Мервина. Интерлюдия 3. Моё смертное тело спит. Моя истинная суть бодрствует. Грани материального мира стали тоньше, позволили мне ощутить присутствие властелина, присутствие отца Когда части его сознания удается вырваться за пределы тюрьмы, созданной богами хаоса, все ближайшие слои реальности содрогаются. Как это неосторожно и как знакомо. Кажется, что он рядом, но все же так далеко от меня. Ты все-таки решила выполнить эту блажь, дочь? Он позволяет мне ощутить свои эмоции, грусть, понимание. Сочувствие Это не Блаш Наш давний спор Но сейчас он лишь тень себя прежнего Он больше не может мне приказывать Только убеждать Убедить пытаюсь и я Кадари совершили преступление И должны заплатить Но это не вернет мне свободу Да, я знаю Если бы вернула, я давно бы уже добралась до предателей, пусть ценой своего развоплощения. Со скорбью смотрю на отца, на его дух, постепенно теряющий иллюзорную плотность. Где ты теперь? Все там же. Передо мной возникает образ пустоты и безвременья. Мой сон будет еще долог но щели в щитах моей тюрьмы становится все шире. Улыбаюсь. Когда ты вернешься, от народа предателей не останется и следа.